Глава восьмая. Высунулся наполовину. Застыл уродливым барельефом, ослепленный, потрясенный, с бегающими во все стороны, как у Варюге, глазами. Коридор настолько широк, что стремя в стремя проедут трое всадников. Пурпурная дорожка ковра под ногами уходит в бесконечность. По обе стороны отделанные благородными породами дерева стены. Через каждые пять-шесть шагов золотом высшей пробы поблескивает дверь. Над каждой светится мягким ореолом круг. Я зябко передернул плечами. Показалось, что эти светящиеся точки уходят в бесконечность, а там происходит что-то эвклидоримоновское. Царство геометрии подчеркнутое, холодное, рациональное — Абсолютно прямой коридор с одинаковыми дверьми, с одинаковыми светильниками и одинаковыми значками на дверях. Как будто строили по принципу предельной упрощенности конструкции, в которой, однако, смутно проступает некая зловещая в нечеловечности красота. Оглянулся. Вот то место, где я протиснулся через незримые врата. Назову для пафоса так. На всякий случай вытащил меч и нацарапал на стене не то косой крестик, не то знак Зорро. Лезвие, что рассекает стальные доспехи, как лист капусты, едва-едва оставило крохотную царапину. Кстати, и в противоположную сторону тянутся все те же два светящихся пунктира. Уходят вдаль, превращаясь в исчезающие крохотные звездочки, Однако вон там дальше, если не ошибаюсь, еще один коридор, что идет перпендикулярно. Сердце колотится бешено. Я отсчитал шаги на тот случай, если вдруг царапина исчезнет, зарастет или же ее замажет какая-нибудь нечисть. На сороковом шаге открылся еще один коридор. Осторожно выглянул. Повертел головой справа налево и обратно. Свет Такой же точно. Коридор с рядами дверей и светящимися кружками. В обе стороны такая бесконечность, что жутко, в животе похолодела. В самом деле ощутил бесконечность пространства. Замутила, а перед глазами поплыла. Словно готов хлопнуться в обморок, как тургеневская барышня. Оглянулся. Надо бы возвращаться. Рука коснулась ручки ближайшей двери. Абсолютно бесшумно дверь отворилась. Просторная, заставленная мебелью комната, с потолка рассеянный свет, я с порога быстро-быстро оглядел все. В животе похолодело от предчувствия беды. На ложе, что посреди комнаты, спит укрытый до подбородка толстым одеялом крупный мужчина. Я издалека не понял, почему такое серое лицо, словно покрытое пеплом, Ресницы через чур мохнатые, вошел на цыпочках, приблизился и, задержав дыхание, наклонился к спящему. От моего движения, едва заметного, зашевелилась пыль, покрывающая лицо толстым слоем, поднялась в воздух, закружилась. Человек поморщился во сне, недовольно скривил толстые губы, будто по ним проползла крупная муха. Я всматривался с сильно колотящимся сердцем. Такой слой археологи встречают в древних захоронениях, когда вскрывают гробницы, которым тысячи лет. Но этот человек жив, просто спит, крепко спит. Сдерживая дыхание, я медленно попятился к выходу. Пыль толстым столбом взвелась над ложем. Я успел подумать что опускаться в таком неподвижном воздухе будет месяцы. Осторожно прикрыл дверь. Коридор тянется в обе стороны, пугающе одинаков. Надо бы за неимением нити Ариадны бросать, подобно Гансугретхилю, хотя бы куски хлеба, но не запасся. Да и здешние домовые подберут, если раньше не поспеют крысы и муравьи. Впрочем, крысы могут и не водиться в таком стерильном мире, но чтоб без муравьев отсчитывая шаги вернулся не сразу обнаружил царапину сердце ёкнуло вдруг да пошел в другую сторону так все геометрически правильно и абсолютно одинаково собаки метят а мне как вопрос повис без ответа я постоял повертел головой рискнул подергать за ручку ближайшую дверь Без скрипа, как будто и не дверь вовсе, а отворилась. Я постоял на пороге, всматриваясь в обычный, по сути, гостиничный номер, меблированный просто и даже бедно. Но с той ужасающей простотой, что выплавляется только в результате долгой и кропотливой работы дизайнеров. На той стороне единственное окно. Колышутся кроны деревьев, а в просветы холодно и загадочно смотрит зеленая луна. Я подошел к окну зачем-то на цыпочках, напряженно всмотрелся. Возле огромного дерева промелькнула гибкая женская фигурка. Длинные волосы падают на прямую спину, лицо в тени. Я успел только рассмотреть небольшие округлые груди, еще бы я их не рассмотрел. А когда девушка повернулась... Мне почудились за спиной сложенные крылья. Против воли шелохнулось раздражение. Только эльфов или дриад не хватает. Ненавижу такое неопрятное смешение жанров. Это же дурной вкус. Как этого не понимают идиотики? Для них пестрые платье цыганки, сшитые из множества ярких лоскутков, безобразное и бесформенное, предпочтительнее строгого и изящного костюма от модельера со вкусом. «А Господь наш еще тот дизайнер. Вкус у него ого-го. Недаром же он лучшим из людей вылепил меня». Я всматривался так, что глаза от натуги лезут наружу. Девушка прошла через полосу света, и я перевел дыхание. За спиной вовсе не дурацкие крылья, а обычный походный рюкзак. А на поясе вместо кинжала с драгоценностями в рукояти тускло блеснуло отполированным металлом рукоять, бластера. Все исчезло, только ветви деревьев подрагивают под ударами невидимого ветра. — Глюки, — прошептал я. Сердце сладко заныло, отказываясь верить, что это всего лишь обман зрения. Галлюцинации, как сказал бы. А вдруг нет? Не отводя взгляда от окна, попятился. Почему-то уверенный, что больше ничего не увижу, кроме леса. А в нем ничего особенного. Деревья и деревья. Может быть, какие-то неземные виды, но не мне в них разбираться». Дверь также мягко захлопнулась. Я постоял в коридоре, унимая сердце. Осторожно передвинулся к соседней двери, потрогал ручку. Заперто. Перешел к следующей. Тоже закрыто. Зато дальше сразу же подалась. Я остановился на пороге, раскрыв рот. По идее, комната должна быть такой же, как и вид в окне. Тот же лес, те же колыхающиеся кроны. Однако, если комната ничем не отличается, то за окном... Я не мог сдвинуться с места. За окном, залитая солнцем, огромная хрустальная гора. Лишь спустя минуту сообразил, что это целый город. Прекрасный, дивный, сказочный, весь из башенок, миноретов, удивительно красивых гармоничных зданий. Все сверкающие, словно гениальные дизайнеры, высекли из прозрачного льда эти дивные здания. Свет искрится и переливается на каждой грани. Глазам больно. Я щурился» в то время как сердце трепещет от счастья, что повезло увидеть такую красоту. Подойдя вплотную, я жадно смотрел на город. Печаль стиснула сердце. Некто, используя высочайшие технологии, о всей мощи которых я не могу даже строить догадки, сумел сделать множество комнат, просто комнат для постояльцев гостинице. Самые лучшие, какие знал с гобеленами на каменных стенах, с широким ложем и резными ножками, еще и балдахин сверху, широкие чаши светильников в стенах, дубовый стол и массивные стулья с резными спинками. Большего фантазия дизайнера накрутить не могла. Он отыгрался в количестве комнат. Что-то, мне кажется, сэр Смит не сумел бы их пройти, даже если бы бежал без остановки всю жизнь» а жил бы бесконечно долго. Возможно, дело не в глубоком туннеле, а что-то с пространством-временем. Возможно, хоть это и выглядит дико, но все эти бесчисленные залы помещаются в один, вложенные как... Конечно, все может иметь совсем другое объяснение, но в любом случае мое лучше, чем то, что этот коридор ведет примехенько в ад откуда поднимается нечисть и постоянно обитает в этих комнатах. Чтобы не заблудиться, я прошелся только по одному из коридоров вдоль стены, зашел еще раз наугад в номер, дверь которого сумел открыть. Обошел комнату, притрагиваясь к вещам, проводя кончиками пальцев порезным завитушкам на деревянных панелях. На краю стола поблескивает медными боками колокольчик, Я машинально взял, повертел в пальцах, язычок тихонько звякнул о стенке, раздался негромкий мелодичный звон. Вздрогнув, я поспешно опустил его обратно, но дверь уже открылась, в проеме появилась женская фигура. Сердце мое замерло, а женщина неслышно одолела разделяющее нас пространство и, остановившись в двух шагах, сказала почтительно. «К вашим услугам, Мордорг, что изволите?» Я шалело смотрел в ее нечеловечески прекрасное лицо с огромными миндалевидными глазами, желтыми, как растопленный мед, высокими скулами и длинными остроконечными ушами, такими нежными и розовыми что просвечивают даже при таком неярком свете. Мочки ушей оттягивают массивные серьги, камешки переливаются всеми цветами, вырез платья достаточно целомудренен, однако низ... Лучше не опускать взор, лучше не смотреть. С трудом удерживая взгляд в замороженном состоянии, я проговорил медленно. «Да я так осматриваюсь». Что можете предложить? В ее огромных янтарных глазах мелькнуло недоумение. Предложить? Да, подтвердил я. С чего мне здесь начать? Не поняла вопроса, Мардорг. Господин изволит почевать? Или вас хочет сперва поужинать? Вас хочу, ответил я. А что, подают прямо в номера? Она замедленно кивнула, не отрывая взгляда от моего лица. Мне показалось, что на ее лице проступает замешательство, как будто начинает понимать, что я не совсем прежний постоялец, а может быть и вовсе незаконный. Остроконечные ушки шелохнулись, кончики заолели ярче, просвечивая так сильно, что я мог бы сквозь них прочесть газету. «Да», — ответила она очень мелодично, — «но если на то будет ваша воля». «Будет», — согласился я. «Тогда извольте». «Изволю», — ответил я. Она молча наклонила голову. Прошла мимо, и я после паузы двинулся за нею, стараясь не особенно пялиться на обнаженный зад. Между гобеленами с изображением битвы и охоты что-то убогая фантазия у художников. Подчеркнуто скромно проступает прямоугольник двери. Я не увидел ручки, но при нашем приближении створки распахнулись, Яркий свет на мгновение ослепил. Я вошел деревянными шагами в огромный, сверкающий начищенными подсвечниками, щитами и мечами на стенах, рыцарскими доспехами в полный рост в каждом углу, величественный зал, где посредине всего один стол, однако невероятной длины. И если на том конце сядет дама и попросит меня передать салонку, Я прикажу сперва привести коня. Такие столы уже видел, а насчет коня, если не говорил, то скажу. Такие остроты надо держать наготове, чтобы выглядеть своим парнем в любом кругу. Хотя что за бред? Откуда здесь дамы? Я подошел к креслу у торца стола. Тут же появился подтянутый, как французский гренадер, лакей. Взялся за спинку и ловко отодвинул стул. А когда я встал у стола, придвинул. Мне осталось только опуститься, все точно, можно даже не двигать задом, устраиваясь. Я привычно уже хотел было, пробормотал начальные слова, благодарственной молитвы, ну там где за хлеб, за соль, но сдержался, вдруг здесь не принято, а Бог не обидится. Его наверняка смешат все эти наивные попытки угадывать его задумки и читать ему смешные, плохо зарифмованные стишки а то и вовсе белые. На первое подали горячую уху. Пахнет дивно. Я быстро работал серебряной ложкой. Ага, вампиров и нечисти нет. Обжигался, глотал, поглядывал на слуг. Безучастные, молчаливые, они подают блюдо абсолютно безукоризненно. Но когда я наклонялся к тарелке и зачерпывал горячую уху, что-то как будто сдвигалось в восприятии. Наконец я ухитрился поглядывать самым краем глаза, ближайший ко мне слуга сразу же потерял четкие очертания. Сдерживая дрожь, я начал есть уже медленнее. Остальные слуги тоже выглядят смутно, хотя, когда смотришь не в упор, все видится не в фокусе, но не настолько же. Однако опустевшую тарелку убрали вполне реальные руки. Взамен поставили на изящной подставке огромную сковороду, где в кипящем масле потрескивает, зажариваясь огромной ломоть ветчины в окружении дюжины яиц. Я ткнул огромной двузубой вилкой. Мясо зашипело. Придерживая вилкой, отрезал ломтик. Пахнет одуряюще. Осторожно попробовал, хотя нюх не обманывает. Самое натуральное — без пестицидов и нитратов, модифицировано именно так, чтобы и все полезные вещества сохранить и дать как можно больше наслаждения желудку». «Великолепно», — сказал я. Отодвинуть тарелку не успел, ее тут же убрали, взамен подали вино в стеклянном кувшине. Может, и не в стеклянном, но сквозь прозрачные стенки я любовался насыщенным красным цветом. Подумал, что за стенами этой гостиницы стеклянных кувшинов не видел, как и вообще изделий из стекла. Что за вино? «Калантларское», — произнес над ухом исполненный почтительности голос. «Урожай года 3712-го». — сказал я. «А это по какому летоисчислению?» Недоуменное молчание было ответом. Наконец прозвучало вопросительное «Простите?». Я торопливо отмахнулся. «Неважно, не ломайте головы, а то контакты перегорят. Вино великолепное, это главное. И вообще, хорошо у вас». «Благодарим вас, Мордорг». «Да-да», — подтвердил я. «Запишите в книгу предложений мое «Мордоржье благоволение». И Я доволен прямо как два Мордорга». Я пил маленькими глотками. Вообще-то я человек не пьющий. Это совсем не то, что трезвенник, то уже патология. А именно не пьющий. Что значит не пью с получки и аванса, не пью при любой встрече, а на всяких торжествах предпочитаю легкие сладкие вина, чтобы не обжигало глотку, как коньяк или водка. Да и сладкие употребляю самую малость. Люблю, когда голова работает, а не балдеет. Что на десерт? Я подумал, хрен знает, что здесь подают. Меню не предложили, ни ресторан. Отмахнулся с небрежностью завсегдатая. «Свое фирменное. Слушаюсь, Мордорг». Она вышла за дверь и тотчас же появилась с подносом на вытянутых руках, словно в коридоре уже ждали и вручили тут же. Я сделал вид, что меня ничего не удивляет. «Я же Мордорг!» Даже заставил себя не опускать взгляд ниже подноса. Тупо и неподвижно смотрел, как передо мной на огромном блюде колышется розовый, как уши горничный, прозрачный шары студня, слегка приплюснутый гравитацией и похожий на гигантскую каплю сиропа. Я взял нож и вилку, но вдруг брызнет. Кто узнает, как здесь есть? и внезапно поймал себя на том, что в самом деле держу в руках вилку. А ведь во всех королевствах за столом пользуются только ножом и ложкой. В основном же просто хватают руками все. Мужчины и женщины, ну пусть не хватают, женщины берут изящно, но все-таки жир стекает по их изящным пальчикам. Они облизывают их длинными розовыми языками вплоть до локтей. Поверхность заколыхалась, когда я коснулся ложкой. Прогнулась, однако металлический край погрузился, как ковш бульдозера. Я подрезал умело. Отделившаяся часть в ложке приняла каплеобразную форму, словно ртуть, а на большом ломте студня выемка мгновенно затянулась. Официанты не двигаются. Я поднес ложку к рту. Пахнет изумительно. Осторожно тронул губами. Огромная красная капля скользнула в рот, обожгла, поспешно провалилась в пищевод, прежде чем я успел задержать во рту. Я задохнулся от ощущения свежести, чистоты и необыкновенного вкуса. Перед глазами словно бы упала пелена. Я стал видеть отчетливо все завитушки в темных углах, а мозг Заработал так, что я смог бы назвать телефоны всех случайных знакомых, которые записывал только из вежливости и никогда не звонил. «Восхитительно!» — выдохнул я. «Передайте повару! Я в восторге! Он просто гений!» Со всех сторон донесли стихие голоса, исполненные почтительности. «Благодарим вас, Мордорг! Спасибо, Мордорг! Он будет счастлив, Мордорг! Сообразив, что это уже десерт, я поднялся, широко улыбнулся. «Вообще все было очень вкусно, замечательно. Вы хорошо поработали, ребята. Все свободны». «Нет-нет, а ты, Лапочка, подожди, у меня пара вопросов».